Старая площадь, ЦК КПСС. Заведующему отделом ЦК партии, который ведал подбором кадров для работы за границей и разрешениями на поездки за границу, по ОТС-1 позвонил председатель КГБ. «Мы, ребята, засекли примечательный между собойчик». Один участник светского раута заметил, выдворенные страны диссиденты неплохо устраиваются, На что журналист-международник Рожков Валентин Михайлович бросил реплику. «Умный человек нигде не пропадет. Похоже, он и себя к таким же умникам относит. Не будем предоставлять ему подобную возможность. Комитет государственной безопасности рекомендует закрыть Рожкову поездки за рубеж вместе с женой. Просьба поддержать это решение». Заведующий отделом ЦК задумался – Рожков вместе с младшим Громыко написали монографию. «Вы это обстоятельство учитываете?» Сидя у себя в кабинете, председатель КГБ снисходительно улыбнулся. «Тем более надо оторвать этого Рожкова от младшего Громыко. Мы обязаны позаботиться о репутации министра иностранных дел, о его детях. Мы же все очень ценим, Андрей андреевич Заведующий отделом по внутреннему телефону распорядился – Пригласите Рожкова завтра утром и поставьте в известность о нецелесообразность его поездки за границу в нынешних условиях.